Кикимора. По народным представлениям, кикимора, она же шишинга, шишимора, мара, маруха, шутиха, может поселиться в человеческом жилье, стать женой домового и жить в соседству с людьми на вложении домашнего духа. маленькой женщины невидинки. На святках, по неносной погоды, они рожают домовых детей, шушуканов, ингошей. Наврождённые же их тотьце с порождениями на свет, вылетают из избы через трубу на улицу, где и живут до крещения. В светеjunit стоит фольклорист Максимов в своей книге Нечистая неведомая и крестная сила 1903 год Корень этого слова указывает на его древнее и общеславянское происхождение Замечает он об имени Кикимеры Она родственна словам морок, наваждение, мара, привидение меркнется, смеркаться, меркнуть, ночь, потёмки, хмара, густой туман и тому подобное. Днём кикимора сидит невидимкою в укромном месте избы, а появляется и проявляет себя по ночам. По народной поговорке у кикиморы голова с напёрсток, а туловище тонкое, как соломинка. Кикимура представляет в виде маленькой безобразной скрюченной старушонки, смешной, уродливой, неряшливой, одетый в лохмотье, сообщает энциклопедический словарь славянской древности. Кикимура обитает в доме, реже во дворе, бане, хлеву, на говне, в пустых домах, в коваге. В доме и живя в местах, связанных с культом умерших, за печкой, на чердаке, на печи в подполье. Она может привязаться к хозяевам, сопереживать их радостям и бедам, выходить и плакать перед смертью кого-либо из членов семьи и тому подобное. Умелым и старательным хозяйкам она покровительствует, обоюкивает по ночам маленьких ребят. невидимо перемывает кринки и оказывает разные другие услуги по хозяйству. Так что при её содействии и тесто хорошо взойдёт, и пироги будут хорошо выпечены и прочие. Наоборот, ленивых баб, каких ранина видит, она щекочет малых ребят так, что те целой ночи ревут благим матом, пугают подростков. выселавая свой угов головой с блестящими на выходе глазами искозими рагами не вообще всячески вредит максимов и уж тем паче горит тому дому на который кимера нашла на за какую-то провинность хозяев знающие люди и плотники и печники а серчав на хозяина, который долго не отдает заработанных денег, или еще чем обидит умелых мастеров, сажает ему кикимору в дом, закладывает сделанную из щепок и тряпочек куколку, фигурку кикиморы под главную балку-матицу или между бревен в переднем углу. Считалось, что кикимора, насланная в дом колдуном, Может погубить его, свести со света, Или уж как минимум выжить из дому семью. Она мучает скотину, гоняет лошадей, Творит мелкие пакости, наносит ущерб хозяйству, Бросает и бьет горшки, мешает спать, Стучит вьюшкой, кидается из-под полья луковицами, С печи, с шубами и подушками. Выдергивает волосы у хозяина, Перья у кур, Стрижет шерсть у овец, Досаждает людям воин Писком, шумом От кикимбры